Глава 26. «На рассвете». Айрис. Оказавшись у себя в комнате, прислонилась спиной к двери и закрыла глаза. Разговор с Найджелом вымотал меня больше, чем три синтеза берлинской лазури. И в итоге он мне поверил. Слава богу, поверил. Я не любила лгать, но правду, что я попала сюда из другого мира, сказать было невозможно. Поэтому пришлось импровизировать. Я вроде как и не солгала, сказав, что из-за удара по голове стала обладательницей новых знаний. Звучало правдоподобно и, как же вовремя Найджел вспомнил того ученого, в которого попала молния. Миледи! окликнула меня Энни, выходя из соседней комнаты, где стояла лохань. «Вы чего застыли?» — удивилась она. «Вода уже готова». «Да-да, иду!» — кивнула я, отлепая от двери. Ночь прошла спокойно. Я уснула так крепко, что проспала обычное время подъема. А Энни, видно, специально не стала меня тревожить. Разбудил меня яркий солнечный луч, упавший прямо на лицо. Я зажмурилась, чувствуя, как тепло растекается по коже, как свет пробивается сквозь веки оранжевыми всполохами. Отвернулась, чтобы досмотреть сон, но... Но я уже проснулась. Нехотя встала, потянулась, чувствуя, как каждая мышца тела откликается болью на это простое движение – Сунув ноги в шлепки, которые я сама себе смастерила из старых башмаков, пошаркала в сторону уборной. Сделав свои дела, вернулась в комнату и переоделась в чистое рабочее платье. Заплела волосы в простую косу и отправилась на кухню, где Полли с миссис Грейвс накормили меня румяными блинами с козьим молоком. Поблагодарив женщин, выглянула на задний двор. Там Энни с Джоанной уже вовсю занимались засолкой овощей. Пока топила свою печь, поболтала с девушками, заодно сделала зарядку... Энни даже бровью не повела, а вот остальные смотрели с недоумением и нескрываемым любопытством. «После болезни мне нужно восстановиться», решила объяснить я. «А простые физические упражнения идут только на пользу». «Кстати, а где лорд Льюис?» спросила я, оглядывая конюшню, в открытые двери которой были видны пустые стойла. «Они поехали на мельницу, помочь с установкой нового колеса», ответил Джон, тяжело ставя рядом с девочками корзину, полную кабачков. «Надо бы и мне туда сходить», – совсем забросила дела поместья. Пробормотала поднос, после чего отправилась к себе в лабораторию за хранящимися там веществами. Итак, следующий этап – прокаливание охры и умбры. Простой процесс, который не требует сложных реагентов и долгих ожиданий. Я вынесла на улицу два горшка – один с желтой охрой, другой с умброй. Прокаливание изменит их цвета и желтая охра превратится в красную. Ожжённая умбра станет более темной, с холодным оттенком. Это химия в ее простейшей форме нагрев, окисление, изменение кристаллической структуры. Высыпав охру тонким слоем на старую чугунную сковороду, поставила ее на печь. Взяла длинную деревянную палку и начала медленно помешивать порошок. Спешить никак нельзя, как и перегреть. Температура должна быть высокой, но не запредельной. Первое время ничего не менялось охра оставалась желтой, но по прошествии еще нескольких минут посветлела, затем порыжела, потом потемнела до оранжевого, Но я продолжала помешивать, заворожённо наблюдая за этим превращением. Оранжевый стол алым, затем насыщенно красным, цвета кирпича, цвета осенней листвы, цвета заката. «Готово!» – прошептала, снимая сковороду с огня. Высыпала порошок на деревянную дощечку. Как только она остынет, пересыплю в чистый горшок и подпишу. Охра красная. Проба один. Третий пигмент готов. Черет умбры. Процесс такой же, но результат будет другим. Натуральная коричневая умбра под воздействием жара потемнела, приобрела холодный графитовый оттенок. Жжённая умбра — это цвет мокрого асфальта, грозовых туч, цвет тени. Я прокаливала ее дольше, чем охру, следя за тем, чтобы не пережечь. Когда цвет стал достаточно темным, сняла сковороду и тоже отставила, давая остыть. Коршочек, подписанный «умбра сжённая, проба 1», уже ждал в сторонке. Довольная буквально плюхнулась на стул и отерла платком выступивший на лбу пот. «Как вы, миледи!» Ко мне подошла Энни и протянула кружку с чистой водой. «Спасибо!» Благодарно улыбнувшись, ей махом осушила половину, после чего ответила. «Осталось самое сложное. Чтобы краситель глубоко проник в волокна материи и прочно там закреплялся, мне нужны протравы». Девушка растерянно на меня покосилась, явно не понимая, о чем речь. «В общем, немного осталось». «Это ведь хорошо?» — с надеждой заглянула она мне в глаза. «Тогда вы сможете расплатиться с долгами?» «Да, смогу», — кивнула я, хотя была не совсем в этом уверена. «Это будут такие красители, которых нет ни у кого во всем герцогстве, во всем королевстве. И цену им я назначу соответствующую». Я не сдержала легкой мечтательной улыбки и посмотрела на горшки с пигментами. Работа была закончена аккурат к обеду. Я поставила последние горшочки на полку в кабинете, унесла данные в свой дневник. Осталось только подготовить протравы и провести пробное окрашивание на лоскутах ткани. Но все это теперь завтра. Сегодня же я хотела чуток перевести дух. Покинув кабинет, заперла его на ключ и направилась в столовую. Уже будучи на первом этаже, услышала звуки со двора, ржание лошадей и громкие мужские голоса. Вероятно, прибыл Найджел с охранниками». Сегодня поле подчевала нас густым гороховым супом с копчеными ребрышками, свежеиспеченным хлебом, пахнущим так, что рот мгновенно наполнился слюной, маринованными огурцами и квашеной капустой. На второе подали жареную курицу с печеными яблоками и травами. Простая еда, но невероятно вкусная, настолько, что лорд Льюис попросил добавки. В столовой сидели мы с Найджелом, миссис Грейвс с дочерью и сэр Блэквуд. Остальные слуги, в том числе и нанятые охранники, обедали на кухне. Молчаливые, даже угрюмые бойцы ночевали на конюшне. Там для них обустроили спальные места на сеновале, постелив солому потолще и выдав каждому по одеялу и подушке. Скромно, конечно, но мужчины не жаловались, привыкли ко всякому. А тут еще и кормят три раза в день, и кормят вкусно, досыто. Я доела суп и, отложив ложку, посмотрела на опекуна. «Милорд, как дела на мельнице?» Он, прежде чем ответить, вытер рот салфеткой. «Хорошо, колесо почти установлено, осталось закрепить последние лопасти». «Это отличные новости?» – обрадовалась я. Еще какие?» – улыбнулся в ответ Найджел. «Я уже послал весть в соседние деревни, что у нас теперь работает мельница. Думаю, через пару дней народ потянется». «Милорд, мне не терпится увидеть все это собственными глазами. Могу ли я после обеда отправиться с вами на променад по поместью?» Найджел удивлённо приподнял бровь. «Вы уже закончили со своими опытами? Краски готовы?» Еще нет, но мне нужно отвлечься. Так скажем, проветрить голову». Пожала плечами я. «Хорошо, я не возражаю. Да и как я могу быть против? Тут вы хозяйка, и полагаю, вы хотите сами удостовериться, что ваши проекты не запороли». И смотрит на меня хитренько, многозначительно. Я тихо хмыкнула и промолчала. Через час мы покинули особняк. «Я и моя дуэнья устроились в небольшой телеге, который правил Гарри. Найджел ехал верхом рядом с повозкой, умело управляя своим вороным жеребцом. Трое охранников, включая сэра Блэквода, сопровождали нас. Один впереди, прокладывая путь, другой замыкал процессию, а Маркус держался сбоку, зорко следя за дорогой. Солнце светило ярко, но уже не жгло, как летом. Воздух был свежим, с легкой прохладой, похопавшей листвой и дымом из крестьянских печей». Вдали виднелась полоска леса, уже сбросившего большую часть золотого убранства, обнажив черные стволы и голые ветви. Телега тряслась на ухабах, и я придерживалась за деревянный борт, чтобы не упасть. Миссис Грейвс молча смотрела вперед, стараясь отвлечься от неприятной качки. Льюис подъехал ближе и негромко заговорил, обращаясь ко мне. «Леди Айрис, я тут подумал о ваших красителях». Я заинтригованно вскинула брови. «Да». Он помолчал, подбирая слова. «Вы планировали предложить их лорду Колфилду, вот только я считаю, что это не лучший вариант». «Почему же?» — удивилась я. «У Колфилда ткацкие мастерские, связи, каналы сбыта. Все это, безусловно, так», — кивнул Найджел. «Но меня смущает кое-что. Возможно, вы правы, и Тобиаса убили, и я не могу исключить из списка подозреваемых барона Колфилда». Я молчала, нахмурившись, а Найджел продолжал. «Леди Айрис, я не хочу, чтобы вы связались с возможным убийцей вашего отца». «Милорд», — начала я осторожно, — «я не почувствовала в Колфилде гнили. К тому же он был довольно холоден с леди Дареной на похоронах и держался от нее на расстоянии. Искренне посочувствовал мне, предложив помощь». Найджел едва заметно усмехнулся. «Леди Айрис, все же вы молодая и наивная девушка, обмануть вас проще простого. Он не станет выказывать свою связь с баронессой прилюдно». А что касается сочувствия, поверьте, я видел немало людей, виртуозно изображающих любые эмоции, когда это выгодно. Я прикусила губу, задумавшись. Был у меня недостаток, я предпочитала до последнего видеть в людях хорошее, но сейчас опекун был прав. «Но тогда кому предложить красители?» – спросила я. «Герцогу Торнтону?» – тут же ответил Найджел. «Герцогу? Разве аристократам такого уровня пристало заниматься торговлей?» Его светлость игнорирует мнение общества. Он не только аристократ, но и делец. Один из самых успешных в королевстве. Если кто и может оценить ваши красители по достоинству и превратить их в прибыльное предприятие, так это герцог торнтон Я вас представлю друг другу, мы знакомы, я служил с его сыном. Его светлость не откажет в аудиенции, на которой вы продемонстрируете ему свои красители, объясните преимущества». Торрентон умеет считать деньги, и если он увидит потенциал, он вцепится в вас и не отпустит». Я задумалась, прикидывая все «за» и «против». Ричард Торнтон известен своей честностью в делах, он не обманывает партнеров, всегда выполняет обязательства. Колфилд — местный делец, его влияние ограничено, в отличие от герцога. Благодаря ему ваши красители могут попасть в другие королевства. Представьте, какую прибыль это принесет. «Да, звучит заманчиво», — медленно протянула я. «И не забывайте о безопасности», продолжал убеждать меня собеседник. «Герцог – фигура могущественная. Если вы заключите с ним контракт, никто не посмеет вас тронуть. Колфилд, если он действительно враг, не рискнет идти против его светлости». Это был веский аргумент. «Хорошо. Предложим красители герцогу Торнтону», согласилась я. Все равно ничего не теряем. Скорее приобретем могущественного партнера, поддакнул опекун. «Вскоре мы приехали к мосту». Открывшаяся картина впечатляла. Старое разрушенное строение исчезло, на его месте красовалась новая, крепкая, надежная, с добротными перилами. Деревянные настилы еще пахли смолой и древесиной, опоры были вбиты глубоко в дно реки, мост выглядел так, будто простоит еще лет сто, не меньше. Я покинула повозку и, придерживая юбки, прошлась по нему туда-сюда, проверяя прочность. Доски не скрипели, ничего нигде не шаталось. «Арчи, плотник и его люди постарались на славу», — восхищенно выдохнула я. «Великолепная работа. Думаю, мои строители заслужили премию». «Согласен с вами, леди Айрис», — кивнула опекун, шедший рядом со мной. «Так и поступим». «Крестьяне уже свободно возят зерно на мельницу и в город», — продолжил он, ткнув пальцем в сторону дороги на противоположном берегу, где катили две телеги с мешками, запряженные валами, и на крестьян, идущих в нашу сторону пешком с тюками на спинах. «Пока людей не так много, я все никак не отправлю Джона в город, чтобы он сделал объявление. Уверен, как только народ узнает о том, что мост починили, поток желающих срезать путь значительно увеличится. Мы постояли еще немного, любуясь крепкой конструкцией и бурной рекой, текущей под мостом. Затем вернулись в повозку и поехали дальше». Мельница встретила нас шумом работ. Уилл Кузнец руководил установкой последних лопастей на новое колесо. Крестьяне гремели молотками, таскали бревна, крепили оси, перекрикивались друг с другом. Я же залюбовалась мельничным колесом, его мощными деревянными лопастями, каждая толщиной с мое бедро. Конструкция выглядела основательной, прочной, способной выдержать десятилетия непрерывной работы. Уил, заметив нас, подошел, вытирая руки о грязный фартук, низко поклонился. Остальные крестьяне тоже замерли при виде хозяйки. Меледию, рады вас видеть! поприветствовал кузнец. «Давно уж не навещали нас. Все на лорда Льюиса скинули». И хитро прищурился. «Мне повезло с опекуном. И очень повезло с вами». На мои слова мужчина сильно смутился, залившие щеки не могла скрыть даже его густая борода. «Вы проделали огромную работу, Уилл. Спасибо вам. Вам всем. Завтра уже все будет готово». Стараясь скрыть, насколько он польщён, ответил кузнец. «И мельница заработает». Я прошла к обводному каналу, откуда должна была поступать вода на колесо. Дамба, возведённая под руководством Найджела, стояла крепко, монолитно, вода заполнила канал почти до краев, медленно, но неуклонно текла к мельнице, готовая обрушиться на лопасти колеса. Все сделано верно, именно так, как я и планировала. Уилл, отныне эта мельница на тебе», — посмотрев ему в глаза, спокойно добавила я. «Мужчина забыл, как дышать». Это была не просто работа, вместе с ней к человеку приходило положение и уважение. Мельник был одним из самых важных людей в любой деревне, наравне со священником и кузнецом. Он контролировал помол зерна, следил за честностью весов, получал долю от каждого мешка муки. Всё это стабильность, достаток, а главное, передаваемое по наследству дело. Семья Мельника никогда не голодала. Уил медленно опустился на колени, не отрывая от меня взгляда. Миледи, я я не знаю, как вас благодарить. Голос его дрожал. Это это больше, чем я мог мечтать. Он помолчал немного, сглотнул, затем продолжил. Мой Том, старший сынок, вон стоит. Ему уж 22 года, парень крепкий, работящий. Как раз собрался жениться, обучен грамоте, он не подведет. Клянусь вам, он будет вести мельницу честно, как надобно. Каждый мешок пересчитает, каждую монету запишет. «Хорошо, Уилл, я не возражаю. Пусть мельником станет твой старший сын. А теперь встань». Уилл поднялся, вытирая влажные глаза отельной стороной ладони. «Спасибо вам, миледи». И еще раз низко поклонился. «Мы не забудем этого. Никогда». «Арчи!» Прежде чем уехать, я подозвала к себе плотника. «Собери мужиков и завтра приходите в Эшвардхолл. Пора подлатать дыры в крыше моего дома». Обратная дорога прошла в приятном молчании. Я смотрела вперед, чувствуя, как внутри меня разливается чувство глубочайшего удовлетворения. Мост восстановлен, мельница почти готова, пигменты синтезированы. Дела поместья должны непременно наладиться, ведь столько сил брошено на его восстановление. Вечер прошел спокойно. На ужин подали перловую кашу с говядиной, свежий хлеб, квашеную капусту, козий сыр. После трапезы я поднялась к себе в комнату, переоделась в ночную рубашку... Выпила травяной чай с ромашкой и мятой, чтобы быстрее уснуть и не видеть кошмаров. Едва голова коснулась подушки, как я мгновенно провалилась в глубокий безмятежный сон. Снились мне поля. Золотые, бескрайние, колышущиеся под теплым ветром. Зрелая пшеница склонялась к земле под тяжестью налитых колосьев. Солнце висело высоко, заливая все вокруг медовым светом. Где-то вдали слышались голоса жнецов, звон серпов, детский смех. Я шла по межам босиком, чувствуя под ногами мягкую теплую землю. И на душе было легко, спокойно, радостно. И тут воздух пронзил полной тревоги крик. Резко сев на постели, не сразу поняла, что это наяву. С трудом разлепив веки, уставилась в окно, где все еще было темно. Шум доносился со стороны внутреннего двора. Тревога мигом затопила душу. Сердце бешено заколотилось где-то в горле. Крики не утихали, наоборот, становились громче, ближе. Я вскочила, схватила халат, накинула на плечи и выбежала в коридор, даже не удосужившись надеть тапочки. С Найджелом столкнулась на первом этаже. «Что случилось?» Задыхаясь от страха, спросила я. «Не знаю», — хмуро ответил он. «Но, похоже, беда». И первым вышел наружу. Я не отставала. «Милорд! Миледи!» Крыльцу тяжело дыша подбежал Арчи. «Новый мост горит!»